Глава 62. Выпроводив ареста, Саша Николаевич принялся за переплетенную в Софьян тетрадку, в которой были начертаны записки старого архитектора. Архитектор довольно сносно владел русским языком, и его слог даже не был лишен вычурности, что считалось по тем временам литературностью, несмотря на существование уже конмедий «Фанвизина». Записки начинались изложением родословной их автора, были указаны даты и место его рождения. Словом, было все, как это принято иметь в биографиях великих людей. Далее архитектор описывал свое детство, годы учения, подробно излагал сведения о своей первой любви, объяснял, почему он навсегда остался холостым, любимая девушка изменила ему, и он потерял веру в женщин. Этот знаток женщин писал эту часть записок наподобие немецкого сентиментального романа – Видно было, что старик перепутал собственные воспоминания, и когда-то, прочитанное им, все это у него слилось, и он вообразил, что рассказывает подлинную историю. Саша Николаевич пропускал неинтересные ему страницы, торопясь найти главное, что было важно для него. Наконец он дошел до этого главного. «Однажды, — писал архитектор, — я сидел за своими занятиями, часть составить проект великолепного дворца, будь кто его, закажут мне его возведение». Внезапно в мою дверь постучались, и вошел незнакомец, родом француз по имени Ретта де Виллет. «Можно ли вам поручить таинственное дело и надеяться на вашу скромность?» – спросил он. «Я отсоветовал, что на мою скромность вполне можно положиться, в чем я могу представить порядочные рекомендации от вполне благонадежных и даже высокопоставленных лиц. А имеете ли вы честных каменщиков, на которых тоже можно положиться?» – снова спросил он. «Я сказал, что имею таких каменщиков». Убедившись в моей скромности, кавалер Девилет предложил мне отправиться на мызу и сделать там тайный подвал с искусным ходом. Подумав и взвесив все обстоятельства, я, нуждавшийся тогда в работе, согласился привести в исполнение желание доброго француза. История становилась все более и более занимательной, и Саша Николаевич, совершенно даже забыв, что, по словам Сулимы, она имеет отношение к источнику его богатства, лихорадочно пробегал глазами строки тетради – Далее архитектор писал. «Подвал, ход в него, а также железные двери с хитрыми замками, кое делал лучший мастер в Голландии. И шкаф были мною устроены на мызе со всей тщательностью, какую только могут рекомендовать искусство и наука. Господин и кавалер Рета де Виллет честно расплатился со мной за труды, и я снова вернулся к моим занятиям составления проекта великолепного дворца. Буде кто закажет мне его возведение». Беспокойная мысль, однако, терзала мой ум. Зачем думал я, понадобился кавалеру Рета вилетту такой хитрый таинственный подвал? Очевидно, он предполагает спрятать там какое-нибудь ценное сокровище. Раздумывая так, я узнал некоторое время спустя через городские слухи, что кавалер Рета Девилет внезапно умер, не оставив после себя наследника, и что его мыза была назначена к продаже с аукционного торга. Как раз в это время ко мне приехал другой француз по имени Абат Жаржели, спросил меня, «Не можете ли вы указать мне, не продается ли поблизости участка земли, годного для возведения небольшого дома? Вы, как архитектор, можете это знать, а я имею желание купить землю и возвести дом, что поручил бы вашим заботам?» Я ответил, что о продажной земле не имею извещения, но зачем покупать землю, когда можно приобрести вполне благоустроенную мызу? Это крайне тронуло чувствительное сердце абата Жаржеля. «Благодарствую», – сказал он за указание, – «а чья это продажная мыза?» «Вашего умершего соотечественника, — сказал я, — кавалера Ретта Девилетта, мы мыза замечательна еще и тем, что я устроил там таинственный подвал по заказу господина кавалера. «Это мыза господина Девилетта, — воскликнул Абаджа Аржель, и вы сделали там таинственный подвал для хранения сокровищ. Я считал себя вправе говорить о подвале, так как кавалер Давилет был уже мертв. Если мне удастся купить эту мызу, и вы укажете мне, как проникнуть в подвал, верьте, я вас вознагражу». Я в это время не придал значения его словам, но впоследствии узнал, что Абаджа Аржель купил мызу. Сделав это приобретение, Абаджа Аржель снова приехал ко мне и искусно выспросил все о подвале, обещав вторично, что я буду вознагражден. И в самом деле, на следующий же день он привез мне 200 английских фунтов, сумму очень значительную. Меня не столько обрадовало, сколько удивила такая щедрость». Как бы мне потом не раскаяться, подумалось мне тогда, и в самом деле, мне пришлось повергнуться в раскаяние и испытать угрызение совести за взятые мною деньги. Вышло описание на голландском языке знаменитого процесса во Франции об украденном ожерелье королевы, и, прочтя упомянутое описание, я известился, что таинственный кавалер де Виллет никто иной, как изгнанный из Франции сообщник преступной госпожи де Ламот. Я понял со всей очевидностью, что сокровища, которые спрятал кавалер Давилет в устроенном мною подвале, приобретены ценой украденного ожерелья. Не зная, как быть, я поспешил к абату Жаржелю и спросил его, известно ли ему происхождение спрятанных в подвале денег. Он мне ответил, что известно, но что я могу владеть своими двумя стами фунтами со спокойной совестью. Однако моя совесть не могла оставаться спокойной, и я положил лучше раздать приобретенные столь нечестным путем, как воровство, деньги беднякам». «Посоветовавшись с пастором, который вполне одобрил мое намерение, я немедленно передал ему все 200 фунтов. В эту эпоху моей жизни я еще предавался воспоминаниям о любимой девушке». Дальше шли пространные изъяснения чувств архитектора по поводу воспоминания о любимой девушке, совершенно неожиданно оканчивавшихся описанием парада войск по случаю освещения знамени. Затем до самого конца больше не было упоминания об аббате Жоржеле». Саша Николаевич захлопнул тетрадь, перелистав ее всю до последней страницы. Отрывок записок, относившийся к спрятанным на мызе деньгам, ясно свидетельствовал о том, что отец знал о их происхождении и воспользовался воровскими деньгами благодаря случаю предоставившемуся ему. Оставалось только выяснить подлинность самих записок, и если они не подделаны, а старик-архитектор действительно существует, тогда выходило, что Абаджа Аржель поступил нечестно. Что же тогда делать ему, Саше Николаевичу, с этим богатством?